Глава 18. Первое объявление Шурка заметил утром у парадной. Оно шевелило лепестками, которые полагалось оторвать. Найден плюшевый мишка, коричневый, без глаза. Строго сообщал острянький танин подчёрк. Ни один лепесток с их адресом не был оторван. Ищи, ищи, танечка, беззлобно подумал Шурка. Вечер был по-летнему светлым, когда он направлялся на чердак, перехватив железяки поудобнее. Ещё одно беленькое объявление окликнуло Шурку с угла. Все его бумажные пальчики тоже были на месте. Ещё бы! Женщина-голубь со своим сынком и мужем в голубой фуражке наверняка уже давно были у родственников и даже успели им надоесть. На мгновение Шурку укусила совесть. «Скоро!» На бегу объяснил он ей. «Совсем скоро! Скоро всё будет позади! И тогда он вспомнит об этом с улыбкой!» В его жизни теперь сияла цель, благородная, О ней крикнул Шурке со стены дома плакат. На плакате щетинились штыки. У Шурки загорелись щеки. «Скоро!» Как бы ответил он кричащему изображению. «Скоро конец вранью и позору! Скоро подвиги и слава!» Шурка отогнул тайную доску и пролез в щель. В сарае густо и крепко пахло дровами со всего дома. Его новый друг Витька уже дожидался. «Приветик!» турка рассказал последние новости. Вот поэтому Витька бежать надо как можно скорее, пока в школу не сослали. О том, что война кончится со дня на день, говорили все: соседи, дворник, радио. 1 сентября ведь прошло, возразил Витька. Турак, в школу в любой день отправить могут, а как только война кончится, тем более. В школу не хотелось. Он горкой высыпал спички перед своим новым другом. Познакомились они на крыше. Витька высматривал, не блеснёт ли где ракета, пущенная диверсантом. Когда Витька увидел шурку там на крыше, он очень обрадовался, решил, что шурка диверсант. Было бы здорово такого поймать. С этим шурка был полностью согласен. Несколько ночей они потом промёрзли на крыше вместе, но зря. По небу изредка шарили прожектора, ощупывали, не летит ли немецкий самолёт, а самолёт всё не летел. Диверсанты тоже как сквозь землю провалились. И потом новый план привёл Витьку в восторг. Шурка не стал объяснять ему причины. Все сокровища были выложены на пол: фонарик, бутылка для воды, спички, увеличительное стекло, чтобы разжечь костёр, когда спички кончатся. Витька приволок жестяную коробочку для патронов, пояснил он. Патроны они раздобудут по пути. Бежим прямо сейчас, предложил Витька. Ночью бежать невыгодно, объяснил Шурка. Трамваи не ходят. — Ладно, днем так днем, только поскорей бы уж. Витька тряхнул лохматой головой. — Скоро, — заверил Шурка, — только провиант подсобрать. Оба опять посмотрели на собранное добро. В фонарике и особенно в коробочке для патронов была какая-то неотвратимость. Сердце у Шурки кувыркнулось. — От радости, — одернул себя он. — Дождусь, когда тетка на работу уйдет, и приветик. Это наконец разлепил губы Витька. Матери из дороги напишу.